Глава 41. Девушка за стойкой регистратуры не хочет кофе. Она не хочет проверить свою машину на стоянке перед больницей. Она говорит, если что-то случится с моей машиной, я знаю, кто виноват. Я ей говорю, т Я говорю, вы не слышите? То ли утечка газа, то ли ребенок плачет. Это в динамике мамин голос приглушенный и усталый. Непонятно откуда, из какой комнаты. Я стою у стойки регистратуры. в вестибюле больницы Святого Антония и слушаю, что говорит мама. Она говорит, «Девиз Америки неплохо, но можно и лучше. Мы всегда недовольны, всегда стремимся к чему-то большему. Дальше, выше, быстрее». Девушка за стойкой регистратуры говорит, «Нет, не слышу». Слабый усталый голос в динамике говорит, «Я всю жизнь все отрицала, потому что боялась создать что-то сама». Девушка за стойкой регистратуры нажимает на кнопку переговорного устройства, обрубая голос в динамике. Она говорит в микрофон. «Сестра Ремингтон! Сестра Ремингтон! Пройдите, пожалуйста, в регистратуру!» Толстый охранник с шариковыми ручками в нагрудном кармане. Но когда девушка со стойкой регистратуры отключает микрофон, в динамике снова звучит мамин голос, далекий и слабый. «Ничего мне не нравилось», — говорит мама. «Хороших сторон я не видела». замечала одни недостатки, и вот в итоге осталось ни с чем. Ее голос затихает вдали, в динамике только треск, белый шум. И очень скоро она умрет, если не произойдет чудо. Толстый охранник подходит к стойке регистратуры, он говорит, какие проблемы. На экране монитора в зернистом черно-белом изображении девушка за стойкой регистратуры указывает на меня пальцем. Я, согнувшийся пополам, отрезкой боли в кишечнике, п р и ж и м а я обе руки к животу. Девушка за стойкой регистратуры указывает на меня пальцем и говорит «Вот он». Она говорит «Его надо выгнать отсюда немедленно и впредь не пускать».